Глава двадцать вторая. Маленький цветок жизни. Твой аромат вечен. Пусть даже человечество слишком рано сорвало тебя. Филипп Туссен мёртв. Единственная разница между ним и усопшими этого кладбища заключается в том, что на их могилах я иногда предаюсь размышлениям. Филипп Туссен есть в телефонном справочнике. Вернее, название его гаража. «Гаража?» «Я думал, что вы искали его и захотите узнать». «Я онемела. Я не искала Филиппа, хотя долго ждала, но это не одно и то же». «Я обнаружил движение денег на банковском счете месье Туссена». «На банковском счете?» «Текущий счет опустошили в 1998 -м. Я предположил мошенничество, кражу личности, решил проверить и выяснил что владелец счёта, ваш муж, сам снял все деньги. Мне кажется, что моё тело покрывается коркой льда. Каждый раз, когда комиссар произносит это имя, мне хочется заорать. Да замолчите же вы, наконец! Лучше бы этот полицейский никогда не переступал порог моего дома. Ваш муж не исчез. Он живёт в ста километрах отсюда. В ста километрах... А ведь день так хорошо начинался. С Нона, отца Седрика и Элвиса, напевающего у окна. Радужное настроение, аромат кофе, мужской смех, мои уродливые куклы, пыль, которую нужно протереть, тряпка, духота на лестнице. Не понимаю, зачем вы искали Филиппа Тусена? Когда мадам Бреан рассказала о его исчезновении, мне захотелось вам помочь. Если дверь какого-то шкафа закрыта на ключ, значит, хозяйка бережет содержимое от посторонних глаз.